Глава 16. Месть Прошло три недели со времени памятного пленения армии Герстена. Кошка быстро выздоравливала, к ней вернулся аппетит и желание двигаться. Но против последнего решительно возражал Леон, поддерживаемый лекарем его звена, господином Наросом, который лечил генеральскую кошку. «Тебе надо лежать!» – уговаривал Леон питомицу, осторожно гладя ее по голове, накрывая одеялом. «Мяф!» – возражала Лара, стараясь выпутаться из одеяла, в которое ее настойчиво пеленал Леон. Остачертело уже лежать и в полусонном заторможенном состоянии гениальное изречение кошачьей сущности о мирской суете выслушивать. Она жаждала этой самой суеты. «Дайте мне волю или дайте мне смерть!» – вспоминалась полузабытая фраза. Вокруг Лариной кушетки крутился пудель коменданта крепости – молодой и игривый пес, добродушно настроенный ко всем живым существам и к кошкам в том числе. Лара завидовала ему невероятно. Свободен, бегает где хочешь, бинтами не перетянут, в одеяло не замотан, кормится котлетами, тогда как ее почют жидкой овсянкой. И все это под лозунгом «Ради твоего драгоценного здоровья, кошка». «Лицемеры! Их бы так лечили!» Лара ощущала себя абсолютно здоровой. Кошачья сущность это подтверждала. Но лекарь боялся, что от резких движений края ран снова разойдутся. Лучше бы глаза у него открылись, и он узрел наконец, что кошка здорова. «Пуш, принеси тапки!» Потопал по полу ногой огост, и пудель белым вихрем умчался за дверь и вернулся с тапочками в зубах. «Умница!» – похвалил оруженосец собаку. «А кошку можно так выдрессировать?» ответила Лара, отвлекаясь от борьбы за одеяло. «Я помню, что за мной должок, за все твои неблаговидные высказывания и намерения относительно моей особы. Дождешься, вихрастый!» «Ерунды не говори!» – недовольно поддержал Лару генерал. «Лучше чтением займись!» Огост уныло читал слух детскую энциклопедию. А Лара слушала и обдумывала варианты мести. Мести за все. Осторожно выбравшись из одеяла и порадовавшись, что временно спит на отдельной кушетке, Леон боялся во сне придавить своим мощным телом бедную раненую кошечку. Лара спрыгнула на пол и отправилась обследовать крепость, в обороне которой та героически участвовала. Искала она библиотеку, ведь не может же в такой большой, населенной людьми крепости не быть библиотеки. Тихо ступая бархатными лапками, кошечка прошла по жилому этажу и спустилась вниз. В крепости все спали, только на стене перекликались дозорные. Кошачье зрение было куда совершеннее человеческого, и Лара видела всё отчётливо, как днём. А ещё слышала. Шуршали мыши, и в воздухе витала нотка мышиного запаха. Лара поёжилась, но продолжала заглядывать во все помещения. На первом этаже межкомнатные двери не запирались и были куда легче, чем входные массивные двери в крестьянских домах. Лара легко приоткрывала их. Стоически игнорируя призыв аромата в кухне, кошка топала в противоположную сторону. В конце длинного коридора ей улыбнулась удача. Она набрела на библиотеку. «В крепости живет толпа мужиков, многие из которых не женаты и месяцами не видят женской ласки. Вывод. В библиотеке точно найдется какое-нибудь эдакое чтиво с занимательными картинками. Поищем». Лара обошла заваленные различной печатной продукцией столики, углядела и книжки для одиноких мужчин, но это было не совсем то. Нашла, радостно подскочила на месте Лара и впилась зубами в тонкую книжечку, на корешке которой было требуемое название, стаскивая ее с полки. Книжка была тонкой и легкой, и довольная кошка зажала ее в зубах покрепче, и потащила в комнату вихрастого Огоста. Утром следующего дня лекарь признал, что кошка полностью поправилась. Лара была счастлива. «Ура, котлетки! Я вас люблю! м, -м, -м И курочку люблю, и молочко уважаю! Хорошо-то как! Да, счастье есть, когда есть, что есть! Это вам не овсянка, господа, это настоящая еда!» И не суррогат какой-то дряни, а домашние говяжьи котлетки с пюре и подливочкой. Вискос тут и рядом не пробегал. Кстати, только сейчас поняла, как мне повезло оказаться в мире, где нет понятия «кошачий корм» и «сухой кошачий корм». Вот это была бы засада. Ларочка, тебе еще этой жуткой маслянистой гадости подозрительного коричневого цвета из пакетика надавить?» «Нет, хозяин, я сыта по самые ушки. Вот только пузико от позвоночника отлеплю и пойду по соседям побираться. Авось, кто кусочек мясца бедной голодающей поволжье даст. Повезло нашим землянам, что кошки такие философы, индиферентные к проблемам качества питания. А то был бы у нас кошачий бунт по всей планете». Лара уминала завтрак, думая, что ничего не делает мясо таким вкусным, как предварительная трехнедельная овсяночная диета. Ни один соус, ни один маринад, только диета. Леон с умильным выражением неописуемого облегчения наблюдал за исчезновением из кошачьей миски мясного ассорти. «На обед лучше каши дайте», – озабоченно посоветовал лекарь Нарос. «Не надо ей сейчас желудок перегружать, а то несварение случится может». «Какое несварение? Да я вас, господин лекарь, переварить смогу, причем в халате и в тапочках». Лара оторвалась от миски и возмущенно мявкнула. Лекарь ушел, а Леон наклонился, погладил кошку и заговорщицки прошептал. «Поделюсь своей пайкой, как раньше, не переживай». Кашу, пушу отдадим, он всеядный. Какой он все-таки заботливый и славный. Лару наполнило чувство признательности к этому большому, сильному мужчине с суровым, резким, угловатым лицом. Я буду очень по тебе скучать, Леон, когда вернусь в свой мир. После обеда Лара ходила по пятам за Леоном, который отдал командиру через день выезжать в столицу и сейчас инспектировал подготовку к отъезду. Одно звено собралось быстро, тем более, что пушки уже увезли вместе с напленными Вечером солдаты ушли в казармы крепости, паковать свои личные вещи. Огост тоже, насвистывая, пошел собираться. Лара никак не могла проглядеть представление по заготовленному ею сценарию и двинулась следом. По примеру всех пакующих рядом с ним свои вещи солдат, Огост распахнул отведенный ему низкий шкаф. Лихо смахнул с полки одежду и бросил россыпью на постель. Из кучи штанов и рубах вылетела тонкая книжка, привлекая к себе внимание окружающих яркой обложкой, и при приземлении показательно раскрылась на титульном листе с крупной витиеватой надписью. «Интимная связь с женщиной. Краткое руководство для начинающих. Сочинение отшельника Милора Крепкого». Казарма содрогнулась от гомерического хохота сотни солдат. «Ты б лучше у нас», — спросил Огост. «Отшельник толковых советов дать никак не может. Долго не изучай, а то начать так и не успеешь». Огост пришел в крайнее замешательство. Покраснел, как вареный рак, и бессвязно залепетал. «Это не я, книжка не моя, мне вообще это не надо». В смысле, руководства не нужны. Я не начинающий. Я вообще, вообще...» Хохот стал громче. В казарму на шум прибежали все остальные солдаты звена и присоединились к царящему веселью. Огост выхватил из рук потешающихся сослуживцев злополучную книжонку и выскочил вместе с ней за дверь. Лара шарахнулась в сторону. Огост кинул взгляд на кошку перевел его на книжку и заметил на ней свежие отметины от кошачьих зубов. Его лицо стало лицом серийного маньяки-убийцы, но точь-в-точь, точь, как в их учебниках по судебной психиатрии, изображают. «Ноги, ноги, спасайте мою хвостатую часть тела!» Лара со всех лап помчалась к своему защитнику и спасителю, Леону Ардамасу. «Ты где? Я лечу к тебе, друг!» Следом за удирающей кошкой с воплями гнался Огост, а высыпавшие из казармы солдаты хохотали им вслед. К счастью, Леон тоже собирал свои вещи и обнаружился в собственной спальне. Генерал недоуменно посмотрел, как мимо него проскочил черный вихрь и забился под кровать. Затем в двери влетел Огост и разъяренно заорал. «Где Где эта тварь? Убью, заразу!» «Придушу собственными руками, засуну эту княженцию ей!» «Извращенец ты вихрастый, или действительно еще не в курсе, так что руководство тебе не помешает?» Пыхтела Лара под кроватью, но пыхтела тихо, чтобы значиться не провоцировать. Леон, как мог, успокоил своего оруженосца, налил ему стакан сладкого крепленого вина из большого штофа. Оруженосец был страшным сладкоежкой. Книжку незаметно скинул клари под кровать, чтобы глаза обиженному не мозолило, и проводил захмелевшего паренька до спального места в казарме. Потом пристыдил солдат, что негоже взрослым мужикам над парнем потешаться, и вернулся в комнату. — Вылазь, попка четыреххвостая, зачем ты ему эту дрянь подсунула? — Мяу, — пояснила Лара из-под кровати. Мол, месть это была заслуженная. Теперь десять раз подумает, прежде чем начать обижать ее обзывалками всякими. «Значит так, мне склоки в доме не нужны. Если не можете жить дружно, хоть нейтралитет соблюдайте. Договорились?» Лара попятилась из-под кровати, прыгнула к Леону на колени и признательно лизнула в щеку. «Спаситель!» Ночью, прижимаясь к горячему боку Леона, Лара предалась излюбленному делу всех сознательных адвокатов, а именно анализу и синтезу. Анализировала она свое поведение после недавнего близкого знакомства с кошачьей своей сущностью и понимала, что модус операнди у нее несколько изменился. Комментарий Модус операнди Образ действия, латынь Понятие используется для описания чьих-либо поведенческих привычек, манеры работы, способа выполнения тех или иных действий. Часто употребляется в криминалистике. Вернее, сильно изменился. В бытность свою двадцатипятилетней самостоятельной и разумной женщиной она бы никогда не стала так мелко мстить юному пареньку и просто не обратила бы внимания на его глупые речи. она бы спокойно восприняла разумные советы лекаря по правилам питания после длительной болезни и в точности выполняла их. Попав в библиотеку, она обязательно посмотрела бы книги по географии и политическому устройству мира, по здесь фауне, чтобы быть готовой к неожиданностям. А в итоге – детские обиды и неадекватные реакции. Вывод – нужно немедленно впадать в медитативный транс и устраивать разбор полетов одной нахальной усатой сущности, которая оплот бытия, а еще наглый паразит, который бесцеремонно из-подтижшка влияет на ее мысли и чувства. Кажется, после их милой дружеской беседы кошачья сущность приобрела над ней дополнительную власть. Кошка ты здесь? Кошка, ты здесь? кошка фиговая у тебя медитативный транс я бы назвала это прострацией от ярости недовольное ворчание в ответ ах ты философ не беспокоишься по пустякам значит зачем это устроило да еще подленько так тишком я даже не поняла сразу что это твоих лапок дело!» глупых котят нужно учить и воспитывать «Иначе они помрут до того, как станут взрослыми умными кошками», авторитетно заявила кошачья сущность. «Очень прошу, не вмешивайся в мои мысли и чувства, или я полностью прекращу общаться с тобой, как это и было раньше. Тогда ты просто не сможешь влиять на меня, верно?» «Верно, и общаться с тобой будет сложнее, как и было раньше». «Ладно, я постараюсь удержаться». Хочешь терпеть дразнилки глупых детенышей? Терпи. Договорились. Но совет это я давать могу? Чуток подтолкнуть тебя в верном направлении. Открыто сказать можешь, а тайком нет. Договорились? Да. Но прозвучало это «да» совсем неубедительно. Лара вздохнула и осознала простую истину. Ей теперь придется... более внимательно следить за своими чувствами, так как раскаяние в кошачьей сущности нет ни на грош и доверять ее обещаниям не следует.